Обрамление картины тонко направляет внимание на её особенности и формирует восприятие красок и линий. Подобным образом психологический приём смена восприятия такая же рамка, только когнитивная, и она формирует наше поведение. Например, какое обрамление придумать, чтобы справиться с критикой, с препятствием, с новой проблемой? Чаще всего мы устанавливаем такие рамки автоматически. Мы даже не понимаем, как приобретённый в прошлом опыт формирует их, будь они хорошие или плохие. У многих поздних цветов появляется привычка переносить негативные или саморазрушительные предположения на новые проблемы, особенно если им недостаёт уверенности в себе. Мы мысленно проигрываем сражение прежде, чем вступаем в него. Такие негативные рамки уменьшают шансы на процветание. Можно ли изменить привычку к негативному обрамлению и научиться воспринимать проблемы в более позитивном ключе? Да, можно. Эллисон Вуд Брукс из школы бизнеса при Гарвардском университете недавно изучила влияние обрамления на эмоции. Она использовала такие ситуации, как исполнение караоке, публичные выступления и решение математических задач. Когда дело доходит до выступлений, большинство людей пытаются подавить свои эмоции. Брукс исследовала другую стратегию обрамить или сменить отношение, иными словами, воспринимать волнение как возбуждение, энтузиазм. Специалист сравнивала две группы Одни участники должны были просто успокаивать себя, а другие изменять своё восприятие. Последние испытывали прилив энергии и намного лучше выполняли задания. Брукс обнаружила, что мы можем почувствовать возбуждение вместо волнения, если применим простые стратегии, вроде внутреннего диалога: "Скажите вслух: это здорово!" или простого призыва: "Вперёд! Это же здорово!" Такое обрамление направляет энергию тревожности на создание определённого настроя. Вы видите возможность, а не угрозу. Эти данные подтверждают, что мы все можем отлично контролировать своё восприятие и те чувства, которые оно вызывает. Путь обрамления и выражения словами своих чувств помогает формировать внутренние ощущения. Это обнадеживающая новость для поздних цветов. Чаще всего наше когнитивное обрамление формируется под влиянием многих лет негативного опыта и поэтому мы по умолчанию устанавливаем рамки приносящие вред но мы в состоянии их изменить в большинстве психологических исследований используют противоположные модели обрамления обучение или работа поощрение или предупреждение польза или вред возбуждение или тревога, как мы видели в приведённом выше опыте. Позитивные рамки обучения, поощрение, польза, возбуждение вызывают больше настойчивости, креативности и желания двигаться вперёд. И наоборот, негативные рамки, работа, предупреждение, вред Тревога приводит к слабым результатам, неприятию риска и предубеждённому отношению к новым ситуациям, как к заведомо проигрышным. Если мы способны выбирать, то зачем нам обрамлять события так, чтобы подрывать свои усилия? Многие учёные считают, что поздние цветы чаще используют спонтанные рамки для самозащиты. Они существенно ограничивают способность к обучению, развитию и процветанию. Например, вы думаете: "Я недостаточно хорош, и я проиграю". Для поздних цветов такое восприятие ведёт к печальным последствиям. Мы не достигаем своих целей, не находим интереса и своего предназначения в жизни. Успешные поздние цветы не позволяют себе вставать в позицию самозащиты. Наоборот, они учатся менять восприятие. Суть в том, чтобы намеренно заключать каждую мысль в более позитивную рамку, подобно тому, как артист превращает своё волнение в радостное возбуждение. Смена восприятия не означает игнорирование фактов. Вы просто смотрите на них под другим углом, чтобы придать им более выгодное значение. В самом простом случае смена восприятия состоит из двух этапов: осознание негативного обрамления и замена его позитивным. Предположим, вы провалили собеседование при приёме на работу и чувствуете себя ужасно. Кто почувствует себя иначе? Тогда вы должны спросить себя: сколько ты собираешься переживать? Достаточно долго, чтобы войти в социальную сеть и закидать помидорами своего рекрутера? Сложнее всего признать, что у вас есть выбор, как относиться к сложной ситуации. Более правильное восприятие провального собеседования будет таким «Да, это удар, но чему я только что научился? Может быть, мне не хватило подготовки? Или я чувствовал, что работа мне не подходит, а наниматель уловил мои флюиды?» Другими словами, создайте для своего поражения такую рамку, которую вы сделали бы для друга, пытаясь его утешить. Просто признайте существование своей рамки по умолчанию. Кто я такой? Просто поздний цветок, который никогда не расцветёт. Это уже даст вам свободу. Если вы знаете, что даже для плохих ситуаций можно выбрать хорошую рамку, то вы порвёте цепи самозащиты и настроите ум на процветание. Вторым этапом смены восприятия станет связь очередной задачи с более масштабной целью. Большая презентация принесёт не только радостное возбуждение, люди заметят меня, и у меня будет больше возможностей. Масштабная цель должна быть сформулирована в голове конкретно и интересно, вызывать энтузиазм и желание сделать что-то новое, что существенно улучшит вашу жизнь. Обрамление имеет прямое отношение к фактам. Если вы упустили возможность, не броняйте себя и не ищите оправданий. Сделайте для вашей ошибки рамку, превратите её в ценный урок. Не говорите: "Я провалился с этой презентацией" или "Они дали мне так мало времени". Скажите вместо этого так: "Когда я потерял внимание слушателей". Потом признайте: "Да, Джек, это был не лучший твой выход. В следующий раз ты серьёзнее подготовишься". Обрамление постфактум служит для поздних цветов, да и для всех остальных исключительно сильным инструментом. Такой приём хорош и для отдельной личности. И для целой организации. Специалисты в области когнитивной психологии обнаружили, что эффективная смена восприятия проблемы чрезвычайно важна для успешной организации процессов в самых разных условиях: от производства автомобилей на заводе Toyota Production System до поиска хозяев собакам из приютов в Лос-Анджелесе и устройства операционных в больницах по всей стране. Люди, которые научились менять отношение к происходящим событиям, лучше решают проблемы, справляются с трудностями и становятся лучшими членами команды. Более того, из таких людей выходят хорошие руководители. Ведь руководитель это человек, который делится знаниями, приводит к согласию, направляет внимание и мотивирует. Человек, способный сменить восприятие проблемы и превратить её в ценный урок, Тот, кто использует новые предложения для помощи другим людям, всегда более успешен. Это значит, что мы, поздние цветы, которые научились справляться с неуверенностью в себе и превращать проблемы в возможности, будем не только более производительными членами коллектива, но и его руководителями. Что такое смена восприятия? Приехать, хорошая мина при плохой игре? Нет. И снова нет. Она не имеет отношения к розовым очкам, но является позитивным отношением к проблемам, с которыми мы сталкиваемся. Это поиск новых возможностей и выбор из них наилучшей, приносящей самые ценные плоды. Вы не просто гоните прочь негативные мысли и подавляете свои страхи. Вы не превращаете ложные негативные мысли в ложные позитивные. Скорее вы отступаете на шаг назад и превращаете свои мысли в позитивную реальность. Вы делаете это не только для себя, но и для тех, кто вас окружает. Когда вы оставляете некое расстояние между собой и своей проблемой, внутренний диалог и смена восприятия объединяются, чтобы помочь вам. Как мы уже видели, это можно сделать, обращаясь к себе во втором лице. Даже самым успешным поздним цветам не просто избежать обычных ловушек и не корить себя за ошибки. Это особенно верно, когда окружающие вешают на нас ярлык особенных, медленных или рассеянных. На самом деле, личность и направление жизни не изменится за одну ночь только потому, что учёные так сказали. Для преодоления неуверенности существует ещё один инструмент, и поздние цветы могут использовать его, чтобы научиться объективности. Обратите внимание, возможно, это самый полезный инструмент в наборе сочувствие к самому себе.